Глава первая. Почти на всем своем протяжении река Дрина течет узкими ущельями в горах или тесниными мрачных каньонов между отвесными скалами. Лишь кое-где расступаются горы, давая простор веселым долинам, и тогда то на одном, то на обоих берегах реки возникают ровные или холмистые пределы, пригодные для обработки и жилья. Одна такая вольная долина открывается и здесь, по тываш градам, в том месте, где Дрина, делая крутой поворот, стремительно выносит свои воды из глубокой рассиленной, образованной откусами будковых скал и у Завницкой гряды. Излучена так крута, э, неприступные стены утёсов так близко подходят друг к другу, что кажется, река вырывается из каменной груди у Грюмова сплошного массива. На тут внезапно горы раздвигаются неправильным амфитеатром, чей поперечник, измеренный мысленно проведенной по воздуху прямой, не превышает пятнадцати километров. Там, где Дрина всей тяжестью своей зеленой и вспененной водной лавины извергается, как бы из сunkenной стены ответственных черных гор, стоит большой каменный мост строгих пропорций с одиннадцатью широкими пролетами. От этого моста, точно от основания, расходится веером холмистая долина с высшеградом, его предметистами и деревушками в ложбинах между холмов, лоскунной пестротой пашен, выганов и сливников, прихотливой сетью межей и оград, узорной россыпью перелесков и отдельными купами лиственных деревьев. И если на долину посмотреть из самой ее глубины? Так и чудится, будто из-под широких харак белого моста ведь кайта разливается не только зелёная дрина, но и весь этот благодатный цветущий край, совсем что на нём есть, и с лодом южного неба над ним. На правом берегу реки, непосредственно примыкая к мосту, сосредоточилась основное ядро города, с площадью и торговыми рядами, расположенное частично на равнине и частично на отрогах гор. По другую сторону моста, вдоль левого берега реки, протянулось Малухино поле, разбросанное предместье на дороге, ведущей в Сараево. Так, соединяя два конца сараевской дороги, мост связывает город с его предместьем. Впрочем, слово связывает в данном случае такая же условность, как и утверждение о том, что солнце восходит по утрам для того, чтобы людям было светло, и они могли заниматься своими делами. и заходит к вещеру, чтобы дать им возможность выспаться и отдохнуть после дневных трудов. Ибо этот каменный мост бесценное строение, непревзойдённой красоты, какого они имели, ни сравненно более зажиточные и бойкие города, таких мостов в империи всего раз 2 обчался, говорили в старину. Был единственный постоянный и надёжный переправа на всём среднем и верхнем течении Дрины. и необходимым звеном той дороги, которая связывала Боснию с Сербией, а через Сербию с прочими провинциями турецкой империи, вплоть до самого Стамбула. Город же со всеми своими предмесями был всего лишь поселением, естественное и неизбежное возникающим на узловых перекрёстках караванных путей и по сторонам важных и больших мостов. Лепясь к оконечностям моста, разрастался со временем и выше град. порождённый мостом, он поднимался рядом с ним, питаясь соками его животворящих корней. Чтобы вполне представить себе картину города и природу его отношений с мостом, необходимо иметь в виду, что в городе был ещё один мост и ещё одна река. Это Рзав, с перекинутым через него деревянным мостом. Рзав впадает в Дрину на самой окраине города, так что его центр, как и вся основная часть не выходит за пределы песчаного клина, ограниченного двумя реками Большой и Малой, сливающимися здесь в единое. А его расплённые предместья простираются по ту сторону мостов на левом берегу Дрины и правом Рзава, город на воде. Однако, несмотря на существование второй реки и второго моста, вражение на мосту ни в коей мере не относится к Рзавскому мосту. простому деревянному сооружению без всякой истории и красоты, не имеющему никакого нового предназначения, кроме как служить переправой местным жителям и скоту, а исключительно и единственное каменному мосту на Дрине. Двести пятьдесят шагов составляют примерную длину моста и десять ширину, почти удвоенную в самой середине за счет двух одинаковых балконов, симметрично расположенных по сторонам проезжей части. Это место получило название Ворот. Два выступа, покоящиеся основанием своим на среднем опорном столбе, расширяющиеся к верху. Пластичные, смело вынесенные за общую линию моста, висят над шумящей в глубине зелёной водой. Выступы эти имеют 5 шагов в длину и столько же в ширину и остаются открытыми сверху и со стороны проезжей части, обнесены такой же каменной оградой, как и весь мост на всём своём протяжении. Правый балкон, если идти от города, называется диваном. К нему ведут две ступени, обрамлён он сиденьями, спинками, которым служит ограда. И весь вместе с приступками, с камнями и оградой, как бы отлит из одинакового светлого камня. Левый балкон на противоположной стороне моста в точности такой же, только без сидений. В середине ограды поднимается выше человеческого роста. В неё на самом верху вмурована белая мраморная плита, с высеченной на ней увесиватой турецкой вязью тарихом, где в 13 стихах сообщается миру имя того, кто поставил мост, и дата завершения постройки. Из ограды внизу под плитой бьёт тонкая струя воды, испускаемая пастью каменного змея. На этом балконе расположился содержитель кофейни со своими джезвами, филджанами, не затухающим мангалом и мальчиком, подающим кофе гостям на диване через дорогу. Таковы и ворота. На мосту и на его балконах, возле него и во взаимосвязи с ним, течёты развивается, как мы увидим, жизнь обитателей городка. Хроника событий личного, семейного и общественного характера, изобилует ссылками на мост. И в самом деле, Дринский мост место первой прогулки и первых игр всей издешней детворы. Дети христиан с левого берега Дрины в первые же дни своей жизни прозевывают путь через мосты до ближайшего воскресения, их несли крестить в церковь. Но и все другие дети, тоже и те, что родились на правом берегу, и дети мусульман, вообще не знающих обряда крещения, по примеру дедов и отцов, большую часть детства проводили возле моста. Он в Астане удили рыбу или ловили голубей в его отдушинах. Совершенная гармония этого величественного сооружения из белого назреватого, непогрешимо точно огранённого камня с младенческих лет привычной их взгляду. Дети на перечет знали все его искусная вытянутая выпуклости и изгиба, также как и все поверья и легенды, связанные с историей его возникновения и создания, и представляющие собой диковинный и нерасторжимый сплав воображаемого и действительного, и истинного и невероятного. Знали все это с рождения, бессознательно, как бы с ними придя в мир. Знали, как знают молитвы, невесть когда и от кого впервые услышанные. Знали дети, что мост воздвиг великий визирь Мехмед-паша. Чьё родное село Соколовичи находится неподалёку от моста, за одной из окрестных гор. Примечание. Мехмед-паша Соколович около 1505-1579 годов, выдающийся государственный деятель Османской Турции, великий визирь при нескольких султанах. Родился в христианской семье. В одном из сел возле Вышеграда в зятье был взят в Янычары и обращен в ислам. Строительство моста над Рине, как и некоторых других сооружений в окрестностях Вышеграда, связано с его именем. Вообще многие османские высокие чиновники, уроженцы Боснии, добившиеся успеха и поднявшись по чиновной лестнице, помогали своим землякам и близким, строя в памяти о себе на добрые дела так называемые задушбины. общественно полезные сооружения, мосты, школы, водоёмы, крытые базары. Конец примечания. Да и кто, кроме визиря, мог обеспечить всем необходимым сооружения этого бессмертного творения из камня? Диск моего воображения визири рисуется как нечто сияющее, могучее, страшное и неясное. Поставил же его Рада строитель которое должен был бы жить не одну сотню лет, чтобы возвести все то прекрасное и вечное, что есть на сербских землях, легендарный и воистину безымянный Зочи, какого только и может признавать толпа, не любящая обременять свою память всеми многими именами и чувством благодарности, пусть даже и посмертным. Знали дети также то, что русалка, хозяйка реки, воспротивилась строительству моста, как спокон веков противятся неведомые силы всякому устройствению. И ночью рушило, возвыгнутое днем. Так продолжалось до тех пор, пока радостноителю не был голос из воды, и не дала мол совет соскать двух новорожденных близнецов. Брат и сестру стою и остою, и замуровать их в средние опорные быки. Точно же по всей Боснии начались поиски близнецов. Тому, кто их найдет и доставит зодчему, назначена была награда. В конце концов, в одном глухом селении стражники отыскали двух близнецов-младенцев, и силы везиревой власти отняли их у матери. Но мать ни за что не хотела расстаться со своими детьми. Истная от плача, не обращая внимания ни на ругань, ни побои, приплелась за ними следом в Вышеград и здесь каким-то образом пробилась к радостроителю. Владенцы были замурованы, и бы иначе быть не могло. Но рад строитель по преданию жалился над матерью и оставил отверстия в опорных столбах, через которые несчастная могла кормить грудью своих принесённых в жертву детей. Слепы от душного изящного рисунка узкие, подобные бойницам, где ныне гнездятся дикие голуби, и есть те самые отверстия, как память о давно минувшем, вот уже несколько сотен лет из этих отверстий струится материнское молоко. В одно и то же время года из плотно пригнанных швов стекают по камням белые тонкие струйки, оставляющие после себя несмываемый след. Представление о грудном молоке вызывает в сознании детей образ чего-то сладостно близкого и приторного, и своей пугающей таинственностью наравне с визирями и зодчими повергает их в сметение и ужас, соскабливая эти молочные потеки с опорных столбов. Люди продают полученный порошок как целебное средство, не имеющем молока родильницы. Центральный опорный столб под воротами оснащен отверстием несколько больших размеров, длинное и узкое, оно напоминает гигантскую бойницу или дверной проем. Молва гласит, что за ней скрывается огромный и мрачный чертог обиталища черного арапа. Знают это все дети. Черный арап играет главную роль в детских выдумках и небылицах. Тот, кому он явится, непременно должен умереть. Но никто из детей ни разу до сих пор его не видел, и потому ни один и не умер. Зато однажды ночью араба увидел Хамид, одышливый, вечно пьяный или с похмелья насильщик с налитыми кровью глазами, и в ту же ночь скончался у стен его чертога. Правда, в ту ночь Хамид напился до безчувствия, и ночевал он на мосту прямо под открытом небом, а было тогда пятнадцать градусов мороза. Часто замирив на берегу, дети вглядываются в чёрную тьму проёма, как в манящую и жуткую бездну. Договариваются глядеть не мигая и сразу же кричать, если кто-нибудь что-то увидит. Тами моё любопытство, но страхом онин не сводят расширенно глаз с тёмного зева отверстия, покуда не померится кому-нибудь худосочному мальчуга, но что дрогнуло за завесом мрачного входа, или пока какой-нибудь смутьян, какие есть всюду, Не крикнет Тарап и не побежит, вроде бы, спасаться, испортив игру и вызвав разочарование и негодование приверженцев мечты, ненавидящих иронию и твёрдо верящих, что их терпение в самом деле может быть вознаграждено. А ночью многие из них, мечатся в постели, селись одолеть неотступного, как рока, Тарапа, пока мать не разбудит своего сына и не вызволит из пут мучительного сна. Едва уснёт мать, напоив его холодной водой, чтобы страх отогнать и заставить повторить за собою имя Божье, как уж мальчишка, утомлённый дневными играми, снова спит крепким сном, над которым кошмары не имеют ещё длительной власти. Вуши моста, на сырых откусах крутых известняковых берегов, по ту и по другую сторону реки виднеются круглые выемки, идущие попарно с правильными интервалами, словно врезанный в камень отпечаток копыт какого-то гигантского коня. сверхестественной мощь. Спускаясь по отвесным скалам от старого града, эти следы подходят к воде, и, возникая вновь на противоположном берегу реки, теряются под слоем дёрна. Дети, а они по этим скалистым обрывам летом целыми днями ловят мелкую рыбёшку, знают, что это следы былох времён и древних хратников. Тогда на свете жили могучие богатыри, камень был ещё податливый и мягкий. Как земля. А кони под стать богатырям, отличались исполинским ростом. Только, по мнению сербских детей, эти следы оставили копыта Шараца, когда он уносил из темницы в старом граде королевича Марка и, проскакав по обрыву, перемахнул через Дрину, на которой не было тогда ещё моста. Примечание: Королевич Марко популярный герой эпических югославянских песен, сражавшийся за справедливость. Шарац был волшебной конь. конец примечания. То риски дети, напротив того, совершенно уверены в том, что у королевы Марка не было тут и не могло быть, ибо откуда взяться у безродного геура такому коню и такой отваге? Но что по этой самой круче промчался на своей крылатой арабской кобыле сам Джерзелес Алия, презиравший, как известно, всякие паромы и паромщиков, и перелетавший через реки словно через маленькие ручейки. Примечание Джерзелес Алия легендарный герой мусульманского фольклора в Боснии, обладавший данными ему волшебницами виллами, небывалой физической силой. Это собирательный образ, прототипами которого послужили несколько реально существовавших удальцов. В частности, живший в середине 15 века мелкий феодал некий Герс Элас Трифсих Путяли Джерзелеза то первым прозаическим произведением Андрича 1918-1920 годы. Конец примечания. Но об этом дети никогда не спорят настолько, и те и другие уверены в своей правоте. И пока что не было такого случая, чтобы кому-нибудь удалось переубедить другого или переубедиться самого. В глубике хоть ска хотя в круглых следов Словно в больших каменных плужках скапливается дождевая вода. Дети эти ямы, наполненные тёплой дождевой водой, называют колодцами. И без различия веры и исповедания держат в них мелкую рыбёшку, пескарей и плотву, пойманных на удочку. На правом берегу реки, несколько поодаль от неё, над самой дорогой серый глыбой возвышается холм. Он земляной, но земля о нём твёрдая, окаменевшая. На нём ничего не цветёт и ничего не растёт. кроме редкое сухой острый как колючая проволока травы это холм рубеж граница рибеческих игр у моста и издавна он получил название могила радисава рассказывают что был тот радисав настоящим богатырем и предводителем сербов и когда визирь Михмет Паша вздумал строить мост над Рией и послал людей все покорились и пошли отрабатывать кулак Лишь один Ратислав взбунтовался и поднял народ, и наказал передать визирю, чтобы тот бросил это дело, потому что, дескать, никогда ему не поставить мост над Дрине. Немало помучился визирь, пока не совладал с Ратиславом, ибо богатырь наделён был нечеловеческой силой, ни пули, ни сабли его не брали, и не было верёвки или цепи, способной его скрутить. Кто знает, что было бы дальше? И воздвигли бы когда-нибудь визирь мост на Дрине, если бы среди приближенных визира не нашелся лукавый и мудрый царь дворец, сумевший подкупить и выманить Тайно Радисава у его слуги, и тогда Радисава захватили спящим и удавили шелковой бечевкой, так как только против шелка его амулет был бессилен. Наши женщины верят, что раз в году ночью с неба опадает на холм сноп яркого света. Бывает это осенью, где-то между Успением и Рождеством погородится. Впрочем, детям с надеждой и сомнением прониквшим в окна, с видом на могильный курган Радисава, так не посчастливилось ни разу увидеть небесное зарево. Ибо сон смыривал их задолго до полуночи. Зато вот запоздалым путникам, хоть им до этого и дела было мало, случалось видеть холм над мостом в белом сиянии, когда они возвращались ночью в город. Вышеградские турки со своей стороны хранят старинное предание о том, что на этом самом месте в давние времена отстаивая переправу через Дрину от войск неверных, пал героической смертью дервиш Шейх Турхания, великий юнак. Примечание: Шейх Турхания один из героев турецкого эпоса. Конец примечания. А что здесь нет ни плиты ни мавзолея, так то была воля самого дервиша. пожелавшего сохранить свой приют в безвестности и тайне. Но стоит только войску неверных снова сюда подойти, дервиш встанет из могилы и преградит им путь, как в старь. И ни шагую, ни не ступит неверный дальше Вожеградского моста. А вот почему он только небо порой посылает свой свет на его могильный холм. Так у моста и рядом с ним в бесчисленных выдумках и играх процкала жизнь вожеградских детей. С первыми годами зрелости они переходили непосредственно на мост, а точнее в ворота, где юношеская мечта находила иную пищу и открывала новые горизонты, и где брали вместе с тем своё начало житейские заботы, невзгоды и борьба. Ворота и их преддверие издревле служили местом первых мимолётных встреч, любовных томлений, брошенных на ходу словечек, перешёптываний. Здесь заключались первые сделки, соглашения, происходили ссоры и примирения, деловые свидания и встречи. Здесь на каменной ограде выставлялись на продажу скороспелые черешни, арбузы и дыни, а по утрам дымящийся саляб и горячая здова. Сюда же вместе с цветущей молтостью, желавшей себя показать, и людей посмотреть, и всеми, у кого нашлось что вынести в ворота из плодов, одежды или оружия, стекалось нищее убогое и прокажённое голь. Тут часто сидят солидные и уважаемые граждане, обсуждая общественные или коммерческие дела. Но ещё наш молодёжь, не ведающий иных забот, кроме песен и шуток. Здесь во время великих событий и исторических переворотов, в камерной плите между тарихом и фонтаном наклеивались возвания манифесты. И здесь же в воротах плыть до 1878 года вешали и насаживали на кол головы несчастных, в силу тех или иных причин, приведённых к казни. Казни же в этом приганичном городе, особенно в период смуты и волнений, бывали не редким явлением. А все времена, как мы увидим, ниже ежегодневным Не сваты, ни погребальная процессия не могут пройти через мост, не остановившись в воротах. Сваты готовятся здесь к торжественному выходу в торговые ряды. И если времена тихие и мирные, пускают тут же по кругу ракио, затягивают песню и заводят коло. Почас задерживаясь на балконе, гораздо дольше, чем ранее предполагалось. И при похоронах они сущие обязательно опустят покойника в ворота, дафому немного отдохнуть там, где и при жизни он проводил изрядную часть своего времени. Ворота венчают мост, а мост в свою очередь венчает город, или, как это написано в путевом дневнике некоего турецкого путешественника, хлебосольно принятого гражданами Вышеграда. Ворота сие поистине сердце моста, а мост поистине сердце города. Город же увиденный раз поистине останется в сердце у каждого. Великие зодчие древности, которым приходилось бороться с кузнями русалок и прочие нечести, и живьем замуровываясь на ворожденных, заботились не об одной лишь красоте и прочности постройки, но также и о пользе и удобстве ее для самых отдаленных поколений. Знакомство с жизнью здешних мест покажет всякому, как мало в Боснии людей, которым выпало на долю счастье пользоваться такими благами, какие предоставляет ворота и последнему местному жителю. Зимнее время, естественно, не принимается в расчёт, ибо тогда по мосту переходят только в случае нужды. Дыто да ускоряя шаг и вбирая голову в плечи под порывы холодного ветра, беспрестанно дующего над рекой, Никто, разумеется, не задерживается тогда на открытых балконах моста. Зато во всякое другое время года в Вышеградский мост истинная благодать для всех от малого до великого. Каждый горожанин может тогда в любое время дня и ночи выйти на балкон и посидеть там на диване или вообще по делам и бездел, поболтать по мосту. С трех сторон окруженные темно-зелеными горами, каменные сиденья дивана опорят под облаками или звездами. над пенные пучины изумрудной воды с 15-метровой высоты открывая перспективу уходящей вниз речной долины замкнутой в глубине синими гребнями гор. Много ли на свете везири и богачи, которые и в радости, и в печали, и в сладостном бездилии, и в праздности, могли бы прийти в такое место? Совсем немного, совсем. А между тем сколько поколений моих земляков за долгие столетия встречало тут часы рассвета. кратало вечера той ночи, когда весь звёздный свод непреметно движется над твоей головой. Многие, многие из нас сиживали здесь, вознесённые над бездной и сияние вечноподвижных небес, озаряющие горы отблеском скользящего света, распутывая, прислонившись к граниту гладкой ограды, вечно одинаковые и всё-таки всегда неповторимые хитросплетения своей судьбы. Давно уже замечено было, правды иностранцу мою в шутку Будто бы историю города, как и характер его обитателей, определило существование этих самых ворот. В бесконечных бединях на мосту, утверждал она на странице, следует искать причину склонности многих горожан к мечтам и раздумьям, как и главную разгадку милонхолической беспечности, отличающей жителей выше города. И в самом деле невозможно отрицать, что легкомыслие, любовь к удовольствиям и матовству Издавна отличала Вышеградцев от жителей других городов. Выгодное положение города среди богатых прибыльных сёл обусловило Вышеграду завидный приток денег. Никогда однако в нём не задерживавшихся. Если же и находился в городе какой-нибудь домовидный и бережливый хозяин, чуждый страстям, то не иначе как пришельлец из других краёв. Впрочем, первое же поколение его потомков испытывало на себе пагубное воздействие вышеградского воздуха и воды. Ивившись в мир с ражат мелодонями, поражённая заразой и расточительностью и беззаботностью, жила по принципу будет день и пища будет. Говорят, старина Новак, когда под старость обессилев, принуждён был бросить свой разбойный промысел на горе Романии. Так напуствовал своего преемника Дитя Груйцу. Примечание Тарина Новок и дети груятся героями сербских эпических песен. Храбрые и благородные разбойники гайдуки. Конец примечания. Сперва, как следует, разгляди засаду путника. Если видишь, выступает горделиво в сатнике, на нём красный джемадан с серебряными бляхами и белые носки до колена, значит, он из Фоча. Смело на него налетай. У этих есть и на себе, и в сумках перемётных тоже. Увидишь, появился на дороге ободранный наездник, светил голову клуке сидельный, точно и милостиво двинулся просить. И на этого кидай себе заглядки, этот и зарогатица. Все они там прибедняются, скряги, а деньгами точно гранат зернами начнины. Но ну, как увидишь этого простачка, ноги на седле перекрестил, тренькает на мандолине и распевает во все горло. Не трогай его вовсе, не морая зря руки. Пусти его с миром, это вышеградец, а у ихнего брата деньги в руках отродясь не держались. Все это, казалось бы, подтверждало мнение заезжего путешественника, и все же трудно с уверенностью сказать, в какой степени это мнение соответствует действительности. В этом случае, как и во многих других, причину от следствия отличить не просто. Воротили создали своеобразные типы вышеградцев. Они же напротив, уплатив в себе дух и характер вышаграццев, они возведены согласно их привычкам и вкусам. Излишний и праздный вопрос. Как в зодчестве нет места произвольным линиям и форме, так и человеческому обществу чуждое случайное творение архитектуры, оторванное от запросов нужды и вкусов их породивших, Да и сама история возникновения жизни величественных и практически полезных сооружений, так же как и отношение их с окружающим поселением, бывает окутана подчас загадочной и мрачной таинственностью. Как бы там ни было, впрочем, совершенно очевидно одно: жизнь горожан издавна и тесно связана с мостом. Судьбы их так переплетены, что порызни их нельзя себе представить и нельзя о них рассказать. Вот почему повесть о рождении и судьбе моста есть в то же время повесть о судьбе города и многих поколений его обитателей, и наоборот, все устные предания о жизни города пронизывает линия каменного моста с его одиннадцатью арками и коронное ворот посередине.